Э ю я. Значит, эпилог юной язычницы. Как мушка потом выяснила, далёкий грохот ей не померщился, это стреляли пушки. Получив послание аммабвека тока, речники направили две флотилии в Манделион. Одна состояла из быстроходных яликов, а другая из крупных судов, которые должны были помешать кораблю с войском леди Тамарин войти в город. Раньше флот разгневанных ключников, пробивавшийся в Манделеон, речники останавливали на каждом посту и обшаривали все суда в поисках мятежного капитана Блита. Когда армии дали свободный проход, она ринулась в город и застала там безумный праздник. Поначалу их приняли за герцкские подкрепления. Стоило им шагнуть на берег, как толпы народа окружили и обезоружили их. С временем с наступлением сумерек быстроходная флотилия речников достигла Родоволья. Они едва успели высадиться на оба берега и на остров посреди реки, когда показался трёхмачтовый люгер с восемью пушками и без опознавательных флагов. Речники поприветствовали корабль с крепостной башней Родоволья и подали знак причалить к берегу. С корабля ответили пушки. Башня была разбита. В ней погибли трое речников, и их товарищи приготовились дать бой врагу. Команда вражеского корабля не знала, что на острове тоже притаились речники, пока из-за кустов не вылетела зажигалка, угодившая на среднюю палубу. Ялики речников кружили вокруг вражеского корабля, точно гончие вокруг борова, не решаясь приблизиться, поскольку враг немилосердно обстреливал их из мушкетов и пушек. Когда уже казалось, что остановить чудовищный корабль нет никакой возможности, подоспела вторая флотилия речников. В отчаянии они подожгли одну из собственных лодок и направили на врага. Люгер взял резко в сторону и сел на мель. За считанные минуты его забросали зажигалками, не прошло и часа, как он загорел до ватерлинии. И за всё это время с горящего корабля не раздалось ни единого призыва о помощи. Ни одна шлюпка не была спущена на воду. Ни один человек живой или мёртвый не показался на поверхности. Суеверный страх одолел речников. Они утвердились во мнении, что зловищный корабль вела команда призраков. По пути в Мандельон один из гребцов заметил на берегу девочку, лежащую на куче тряпья. Это была Мушка Май. 2 дня спустя в вестибюле западного шпиля бывшей резиденции герцога Мушка с клентом держали ответ перед группой суровых людей в чистых, но поношенных робах. Одни носили пестне шейные платки, перепачканные в чернилах, а пальцы у них были в мазолях от перьев. Другие не снимали перчаток, а на ремнях у них болтались кольца с ключами. Ещё здесь были мужчины с обветренными загорелыми лицами, носившие кушаки с эмблемой в виде серебристой водомерки на чёрном фоне. У всех собравшихся были глаза людей много повидавших и узнавших суровую правду о том, как устроена жизнь. Меня поражает, заявил Мобвик, то качая головой, что решающую роль в этом дьявольском перевороте сыграли две букашки. Мушка у тёрлоносы втянула воздух. Она сильно простудилась, когда бродила по реке по пояс в воде. Тем временем за вторую руку её держал поворачивая так и эдек, арамейский деревятник. Как это дитя получилось столько синяков, спросил он. Я и два могу прочесть оттиски слов, как мне доложили, сказал ток ухмыльнувшись. Она залезет, заползёт и втиснётся в любую щель, только дай ей волю. Считайте вам повезло, что вы не нашли её у себя в шкафу или в тарелке супа, точно муху. Эпоними клиент от души рассмеялся этой грубой шутке, что несколько разрядила гнетущую обстановку. Смешно в этом мало, клиент, осадил его ток. Ещё несколько недель назад Мондельон был стабильным, процветающим городом с единственной проблемой подпольным печатным станком. Гильдия книжников нынела воз с одной целью найти этот станок, пообещав в обмен закрыть глаза на ваше преступное прошлое. Мы не поручали вам топить покойников в реке, участвовать в радикальных заговорах, превращать звериные бои в балаган и уж тем более злоумышлять против семейства Аворлейсов. Теперь, когда Герцерк мёртв, пошла прахом вся наша дипломатия последних 10 лет. И вы чиновники окончательно утратили власть над Манделионом, а у власти ощутился, как ни дико это звучит, бандит с большой дороги. И тут вы приложили руку. Эта ваша баллада превратила его в народного героя. Это вас мы должны благодарить, что народ Мандельоно не желает видеть своим правителем никого, кроме достославного капитана Блита и его приспешников-радикалов. Герцогам управлять было куда проще. Он хорошо нас понимал, добавил Арамайте Теревятник. Я видела герцога, сказала Мошка. И сомневаю, что он вообще что-то понимал. Клинт бросил на мушку умоляющий взгляд. Герциг был безумен, согласился так, но мы знали, чего от него ожидать. Блиц совсем другое дело. Ах, разделяю вашу тревогу, произнёс Клинт с чувством. Но смею заверить, под видом грубованя отёсанного мужлана скрывается тонкий ум и чуткая душа и Клиент. Вы уже достаточно наговорили. Уважаемый соперник поведал мне, то кивнул в сторону тетеревятника. Как вы умоляли принять вас в гильдию лучников, когда вас поймали за ухом в таверне Серый Мастив. Констебль же сообщил, что будучи взяты под стражу, вы без колебания выложили ему все секреты книжников, притом даже те, о которых вас не спрашивали. Наконец вы написали мне письмо, в котором обещали представить неоспоримые доказательства в связи леди Тамарин с печатным станком и птицеловыми, если мы арестуем её. Вы не подумали, что мы смотрелись бы бледновато в глазах герцога, когда бы оказалось, что мы арестовали его сестру единственно на основании расплывшегося чёрного пятна на фартуке, выловленном из рыбной бочки на причале? Мэбвик ток метал глазами молнии и дышал, как кузнечные мехи. «Считайте, вам крупно повезло», — добавил он, — «что моим людям удалось найти более веские доказательства измены леди Тамаринт в ее покоях. Два поддельных письма, написанных от имени королев-близняшек, и поддельный перстень с печаткой их герба». «Хотя...» Пожал плечами тетеревятник. Одно поведение леди можно было считать достаточным доказательством. А что она сделала? спросила мушка. Она спустила крокодила на моих людей, сказал ток резко. Эта тварь загрызла одного и чуть не отхватила ногу второму. К счастью, Ковет пристрелил его. Вы леди Тамарин сама взяла его на мушку и выйдя из дворца, велела подать ей быструю лошадь. Сейчас она, должно быть, потягивает вино в столице. Мушка невольно представила, как леди Тамарин сидит у окна, потягивая нежно золотистое вино, в котором преломляется свет заходящего солнца. Белая и совершенная, точно фарфоровая статуэтка она еле касается бокала губами, чтобы не смазать помаду, и белоснежная морская свинка сидит на поводке у ее ног. Половина Мушкиной души радовалась, что леди Тамарин осталась на свободе. Вторая половина питала к ней жгучую ненависть. Глава гильдии речников повернулся к мошке. А тот птицелов, сказал он ей доверительно понизив голос, словно тайком перешёптывается с ней. Убийца капитана Куропата. Колдрабл. Линден Коллираби. Поправила мошка. «Как раз в этом случае вероятно, что имя не настоящее», — подумала она. «Для птицелова имя — пустой звук, а не часть тебя. Ведь имена даются в честь почтенных». «Ты утверждаешь, он мертв?» — спросил речник. «Да». Речник чуть заметно кивнул и отошел. Он взглянул на мушку внимательно, но без неприязни. «Да». Да и в самом деле, какое дело речнику, кто правит манделеоном? Речники господствовали на реке Слай, а она по-прежнему спокойно несла свои воды. «Мы могли бы больше узнать о заговоре птицеловов», — сказал Току, коризненно взглянув на мошку. «Если бы у нас был этот печатный станок, который ты нашла и не доложила кому следует. Тебе есть что еще добавить по этому поводу?» «Я вам уже говорила?» — сказала Мошка, дерзко вонзив глаза Току свой немигающий взгляд. «Я потопила его». «Как потопила?» — недоуменно спросил главный речник у Тока. «Паром держали на воде пустые бочонки под палубой», — сказала Мошка. «Я такие раньше видела. Я плыла ночью по реке на пароме, да еще с этим жутким станком. Когда меня одолел ужас, я взяла острую палку и пробила бочонки». Они стали пускать пузыри, потом наполнились и пором камнем пошёл на дно. Несколько человек издали протяжный вздох, в котором огорчение смешалось с облегчением. Клиент. Вы останетесь здесь и ответите ещё на несколько вопросов, произнёс Сток строго. А девчонку пусть уведут и отмоют как следует, чтобы на ней не осталось ни следа этой ереси. Следующие 2 часа мушка провела в купели с водой. Прачки тёрли её мочалками, чтобы на ней не осталось ни пятнышка чернил. Когда она вся сделалась красной, как помидор, и уже стало казаться, что с неё содрали кожу, ей позволили одеться в своё оливковое платье и вывели в коридор. Там её дожидался клиент, беспокойно теребя шейный платок. Она заметила, что уши у него красные, будто их тоже чистили от слов. Затем появился Ток в лоснящемся по реке карамельного цвета. Мушке показалось, что он еще больше постарел. «Подойди сюда, девочка», — обратился он к Мушке, и когда она подошла, спросил. «Скажи, кто твой отец?» «Квиллам Май», — сказала Мушка с гордостью. «Я так и думал», — кивнул Ток, и внимательно посмотрел на нее. «Я его знал, близко знал». У твоего отца был блестящий ум, умнее я никого не встречал. Самое трудное, что мне пришлось сделать в жизни, это отдать приказ о сожжении его книг. А ещё убедить гильдию не сжигать его самого. Он никогда не вспоминал меня. Мушка покачала головой. В годы птицеловов он был единственным, кому я доверял. Мы боролись с птицеловами бок о бок. Я искал новых рекрутов для сопротивления, он писал трактаты, которые распространялись через подполье, чтобы люди не теряли надежды и мужества в борьбе. Лишь когда птицеловов свергли, я понял, насколько безумные мысли витали в его голове. Он считал, что возвращение людям прежних башкоков должно стать первым шагом. У него были невообразимые проекты о всеобщей свободе слова, чтобы каждый мог печатать какие угодно книги, высказывая в них свои личные взгляды, сколь бы безумными или опасными они не казались. Он сказал мне, что если книжники сжигают книги, то мы не лучше птицеловов, сжигающих почтенных. Он говорил это не только мне и не собирался умолкать. И уезжать из Манделеона не хотел. Половина города считала его чудовищем, другая половина героем. Гильдия изгнала его, и Герцк направил офицеров арестовать его за подстрекательство к мятежу. Знай, что произошло потом. Обезумевшая толпа набросилась на карету, в которой везли Майя. Выпрыгнула лошадей, повезла её по улицам, крича: "Май! И свободный голос!" Мушка живо представила эту сцену, как отец сидит в карете, смущенный и растерянный. «Герцог отдал приказ стрелять по толпе», — продолжал ток. «Было много раненых и десять убитых. Той же ночью я вывез Квилла Мама из Мандельона в своей личной карете. Я спас ему жизнь, хотя и не ждал благодарности». Думаю, он бы вернулся в Манделеон, если бы не видел, как люди идут за него под полы. Больше он не появлялся в Манделеоне, но книги его продолжали выходить в свет, и каждая была ещё яростней и опасней прежних. Мы сжигали всё, что находили, но как бы мы ни старались, такие люди, как твой знакомый Пёртелис, везли книги контрабандой и переписывали от руки заучивленные из уст и пересказывали другим. Тот пристально посмотрел на мушку, словно желая проникнуть взглядом в самые глубины её разума. "К вилам ведь умер, да?" спросил он. Мушка кивнула. "Я так и знал. Уже 4 года не было ни одной новой книги. Прекратить писать его могла заставить лишь одна вещь". Тот отвёл взгляд от мушки с лёгким недовольством, почувствовав, что она для него слишком крепкий орешек. «Скажи, у тебя есть братья?» «Нет». «И сестер тоже. Я?» «Это все, что от него осталось». «Хорошо. Будь у Квиллама сыновья, они бы пошли в него, и тогда бы нас ждали большие неприятности». Мушка моя ничего не сказала на это. Мэбвик Ток, взглянув в ее угольно-черные глаза, увидел там нечто, недоступное его пониманию. Он собрался было уйти, но затем встрепенулся. "Кэвят", позвал он. В коридор вошёл молодой книжник с подрагивающими щеками, ведя на поводке сарацина в кожаном наморднике. Отважный гусь потерял несколько перьев, а на боку у него чернел след от сажи, но гордая осанка никуда не делась. "Не думай бросить своего гуся на нас", сказал Ток. И выходя из коридора, Кисла улыбнулся мошке. Мошка взяла поводок Сарацина, перекинула через плечо мешок и пошла вслед за клиентом из дворца. В мешке лежало пальто клиента и её одеяло. Теперь, когда Сарацин снова был с ней, никакая ноша не казалась тяжёлой. "Что теперь?" спросила она клиента. "Теперь, несмотря на привратности судьбы, у нас есть шанс покинуть Мондельон живыми." «Шагай, не мяшкай!» Превратники выпустили их за ворота, даже не взглянув в их сторону. Город был охвачен духом праздненства. Начавшийся молитвенный час разлился по всем улицам, точно река после ливня, и множество людей радостно звонили в колокольчики из окон. По всему забору вокруг западного шпиля были насажены на пики турнепсы, свекла с грубо вырезанными рожицами и соломенными волосами. Мушка догадалась, что так горожане показывают своё отношение герцогу. Повсюду были видны следы недавних бунтов. Пара мальчишек в помятых широкополых шляпах выковыривала ножом пули из стен. На старой рыночной площади чернел сожжённый паланкин с обгорелым человеческим трупом в кресле. Уже снувшись в первый миг, мушка быстро разглядела, что это не труп, а статуя герцога. Под чёрным париком, облепившим голову, точно осиное гнездо веялась голова из белого мрамора местами потемневшего от копоти. Мистер Клент, сказала мушка. Мы ведь всё сделали правильно, да? Предотвратили войну, остановили птицеловов. Почему же на нас повесили всех собак? Такова привилегия сильных обвинять тех, кто слаб. Будешь старше и мудрее, вспоминая этот день, удивишься не тому, что нас выгнали из города, а тому, что нас отпустили живыми. Шагай, шагай. Мушка подумала о мрачных предводителях гильдии в длинных париках, чья власть в одночасье досталась бандиту с большой дороги, и поняла, что ничуть не сочувствует им, даже больше, она только рада. Мистер Кленн, сказала она, «А ведь правда, что у леди Тамаринт были карманы и часы в форме пистолета?» «Я тоже об этом подумал. Может, стоило рассказать об этом?» «Нет, мадам. Я не намерен сообщать книжникам, что один из лучших людей упустил сестру герцога, потому что она угрожала ему часами. Не думаю, что им это понравится». «Да уж», — сказала она и добавила, — У вас в зубах застряли нитки. Похоже, Клен жевал свой шеиный платок. Э, что ж, признался он несколько смущённо. У меня состоялась весьма напряжённая аудиенция. Семь острейших умов Манделона пытались обвинить меня во всех смертных грехах. Кстати, будь я Чеславин, я бы оскорбился тем, что большинство вопросов касалось тебя. Они крайне любознательно интересовались. "Не читала ли ты книг птицеловов?" Я, разумеется, развеял их подозрения самым решительным образом. Он взглянул на мушку с улыбкой и произнёс на распев: У этой девочки о стёр точно пчелиное жало, сказал я им. Он схватывает всё на лету, но что касается образования, то здесь имеются обширные лакуны. Письмо она обучена, но со словами обращаться не умеет. Но ты ведь понимаешь, что не едва ли поверит нам на слово. «Скорее всего, книжники пошлют шпионить следом за нами, в надежде, что мы приведем их к станку». С этими словами Кленд пристально взглянул на мошку. «Но ты ведь на самом деле его потопила?» «Конечно», — ответила та без колебаний. «Разумеется, хотя...» «Во имя лучезарной добрячки Эстелии я бы не смог». «Ну ладно». Я соврала. Ох, сколько же рукописи мечтают превратиться в книги. Отчаянные дерзкие истории о свергнутых королях. Мушка с клиентом обменялись заговорщицкими улыбками. "Предположим", сказала мушка, "кто-то пустил бы паром со станком вниз по течению. Что с ним станет, как вы думаете?" Ну, если его не найдут книжники или птицеловы, он, вероятно, плывёт прямо в море, и лунной ночью попадётся на глаза какому-нибудь кормчему, или же волны прибьют его к далёкому берегу, где он доставит людям немало неприятностей. Это хорошо, кивнула мушка. Мушка вспомнила, как верёвка упала в воду, и паром поплыл вдаль по реке. Мушка испытала знакомое чувство, прямо как в последнюю ночь в чуге, когда лампа упала в сухой хворост. Тогда тоже всё случилось как бы само по себе, хотя мушка допускала, что с самого начала безотчётно решила сжечь дядюну мельницу, чтобы не осталось пути назад. В всяком месте своя беда, заключила она философски. Мушка с клиентом шли по улице, нагруженные точно пара корабейников. И никто не обращал на них внимания. Горожане были заняты тем, что украшали пороги и карнизы самодельными флагами из платков и чулок. Многие корабли на реке в знак праздника подняли флаги с серебряной бабочкой, воздушные змеи кофейн полоскались на ветру, точно мечтали сорваться с привязи и улететь. "Полагаю", сказал клиент, "там не было книг рядом с этим станком". Я, конечно, не думаю, что ты могла заморочить своё зрение нечистивыми книгами птицеловов. Несколько минут они шли в молчании. Знаете что, мистер Клент? Я не верю, что книги могут свести с ума. То есть я начала понемногу читать их, очень медленно, и пока не заметила, что со мной что-то не так. Один раз у меня закружилась голова, я подумала: "Вот он, Первый признак безумия. Нет, конечно, виноваты были усталость и скука. Книги птицеловов, или нудные, или просто глупые. Мушка утёрла нос рукавом и продолжила. Вот мой отец написал книжку гораздо интересней. Она про то, как люди в столице спорили, кому править страной и боялись выбрать не того короля, потому что ошибиться Значит, пойти против воли почтенных и согрешить. Они так громко спорили, что их услышали почтенные и тоже подняли этот вопрос у себя на небе. Они созвали огромный совет, обсуждали много дней, но так и не решили ничего. Сиропия хотела дать корону самому ужасному, чтобы проявить милосердие, а Обжоркин хотел дать самому толстому, Случайник самому невезучему. Пока они спорили, мухобойщик и плут украли у них всю еду. И они там кричали и ругались как сумасшедшие. А потом вдруг решили, что надо скорее бежать к людям, и кто первый прибежит, тот и скажет, кого сажать на трон. И в это время молившиеся люди почувствовали сильный ветер, так что с них сорвало парики и подвязки, и чулки сползли с ног. Они выбежали из собора, а почтенные летели за ними и велись вокруг, как пчелы, и кричали им в уши, каждый свое. И люди прибежали к реке и прыгнули в воду, а почтенные стали кружиться над водой. И когда люди начали сходить с ума от эдакой свистопляски, они заткнули уши и стали просить, чтобы почтенные оставили их в покое и дали им самим решить, кто будет править». Но почтенные спросили: а кто тогда будет отгонять мотыльков от свечей и снимать пенку с молока и не давать волкам таскать детей? Но люди всё равно сказали им, чтобы они уходили. И почтенные ушли. И ничего не изменилось, потому что на самом деле никаких почтенных и не было. Это просто люди выдумали их. Очень занятная история, сказал клиент. Только ты её никому не рассказывай. Мой отец не верил в почтенных, но он не верил и в сердце явления. Он не был птицеловом. Мистер Она хотела сказать, что мистер Колераби хоть и восхищался им, но совершенно неправильно понимал его. Но она ещё не была готова обсуждать и даже вспоминать Колераби. Она никак не могла разобраться, что испытывает к нему, и от этого ей становилось не по себе. Судя по всему, пожал плечами клиент, твой отец был атеистом. То есть он ни во что не верил. Быть атеистом сейчас так же опасно, как и птицеловом. За это сразу казнят. Мушка помолчала немного, а потом сказала: Но мистер клиент, что если он был прав? Что если так всё и есть? Давай ставим этот вопрос учёным, им виднее. Но почему? Мушка остановилась и посмотрела в лицо клиенту. А кто ещё будет решать? Пожал плечами клиент, отводя взгляд и шагая дальше. Уж не ты ли? О, я предвижу страшные времена, когда ты вырастешь и придёшь к власти. Соборы пойдут под снос, упоминать про явления ли почтенных будет запрещено, а детей начнут воспитывать в убеждении, что небеса пусты и бездушны. Нет, я Они проходили мимо ряда придорожных киотов и видели, как набожные люди подходят к своим почтенным, возносят молитвы и оставляют подношения: печенье для дабрека Черносвиста, вяленая рыба для дабрека Случайника, монеты для дабрека Сераслава. Идолы в своих нишах смотрелись так потешно и трогательно, Никто из них не возмущался, что ему уделяют мало внимания, и все были довольны. Мушка вдруг испытала щемящую нежность к этим башкам. Они так разительно отличались от жестокого и ревностного фанатизма Коль Раби. Может, отец прав, и почтенные лишь игрушки — простые объяснения сложных явлений. Возможно и то, что мир повзрослел, и теперь Грусс на прощается со своими игрушками, как взрослые провожают уходящее детство. "Я не против почтенных", пробормотала Мушка. "Я бы не стала жечь их. Даже во имя истины". Истина здесь ни при чём. Мушка вспомнила, как эти же слова говорила Коль Раби, и поборов неприятное чувство, попыталась сформулировать свои мысли иначе. Я имею в виду, если я скажу людям, во что верить, и они перестанут думать сами. Тогда их будет легко обмануть. К тому же, вдруг я ошибаюсь. Но если ты не можешь решить, что есть истина, и ученые-мужи не могут. Тогда кто же может? Никто. Или кто угодно. Мошка взглянула на открытые окна, в которых набожные люди радостно и ступленно звонили в колокольчики. «Наверное, для этого и нужен молитвенный час», — сказала она, «чтобы каждый мог встать и прокричать во всю глотку, что он думает». «Не только ученые мужи и лорды в длинных париках, но и бродяги, коробейники, аптекари и пекари. Не только самые умные, но и простые люди, и безумцы, и даже преступники, и младенцы в своих кроватках, и вообще все-все, даже самый последний идиот. И даже развращенные, падшие души, даже птицеловы». «Вы меня совсем запутали, мадам». Ведь если так, то истина окончательно потонет в этом болоте, и никто не сможет вытаскать её. Может быть. Люди скорее заткнут уши и будут умолять, мол, скажите, что нам думать, во что верить. Может быть. Самые жуткие идеи разлетятся, как лесной пожар от человека к человеку, и никто не сможет помешать этому. Может быть. Клиент был прав, мушка это понимала. Слова опасны, если дать им волю. Они разрушают города и жизни почище любой пушки. Они непредсказуемы, хуже любого ветра. Они выворачивают привычные понятия наизнанку и калечат души. Возводят королевства и сотрясают их стены, пока тени начнут крошиться. И в то же время свободное слово Это прекрасно, это чудесно. Мошка знала, что Клен согласен с ней. Она вспомнила слова, которые читал Пертелис на своём уроке, слова, написанные, как она теперь знала её отцом. И однако же, есть нечто более опасное, чем истина. Те, кто умалчивает истину, приносят много больше вред. На сальной улице из приоткрытого окна бокалейщика лился томительный аромат смородины, заставивший мошку ощутить голод и направивший мысли к более приземленным материям. «А что случилось с пирожком, мистер Клент?» — спросила она. «У нее все прекрасно, хотя я подозреваю, что она будет сильно занята, пока у ее кавалера не заживет плечо». Мушка представила, как пирожок таскает к постели Кармина всевозможные печенья, посыпанные корицей, яблочные пироги с бренди и пирожные с толстым слоем патики и крема, и не сводит с него счастливого взгляда, заливаясь при этом краской. А что с мистером Пертелисом и его радикалами, спросила она, их ведь не арестуют, я надеюсь? Вряд ли. Радикалы как-то договорились с гильдеями. Соглашением недовольны ни те, ни другие, но худой мир лучше доброй ссоры. Выходит, городом, как и прежде, будут править ключники и другие гильдии. Нет, Блиц с радикалами этого не допустит, особенно когда весь город на его стороне. Сдается мне, он долго усидит у власти и сделает немало хорошего, особенно если ему будут помогать Пертелес и прекрасная хозяйка плавучей кофейни. Мошка представила, как хмурый Блит сидит за герцогским столом и пытается разобраться в ворохе бумаг. Пертелис подсказывает ему из-за плеча, а мисс Кайтли хмурится, разглядывая карту Монделеона, словно это новая дамская сорочка. «Хоп, вот Пертелис много расспрашивала тебе», — сказал Клент нарочно, небрежным тоном. «Вы ведь не наврали ему, что меня спас из пожара гусь? Или что меня похитили цыгане?» или что-нибудь в таком роде. Я был абсолютно честен. Я сказал ему, что ты непостижимое создание и ничего не рассказываешь о себе. Известно только, что твои родители умерли. Когда они переходили по горелому мосту, клиент неожиданно остановился. Мушка, дай мне на минуту поводок. Она дала ему поводок, удивлённая серьёзностью тона. Предводители гильдии велели нам покинуть город, но их гнев вызвал по большей части я, да ещё и этот гусь. Их не заботит, где будешь ты. Иди к Пертелису. Он будет рад тебя принять. Перед глазами Мушки пронеслась череда картин, как будто она листала книгу, где описано, как сложится её жизнь, если она сейчас пойдёт к Пертелису. Тот просияет и без всяких вопросов разрешит ей остаться. Мискает ли, подберёт ей подходящую одежду, она станет ходить на уроки Пертелис, а потом, когда подноторит в грамоте, сама начнёт учить ребят по младше. За несколько лет ей представится тысячи способов доказать свою верность, значимость и наконец незаменимость. Однажды Пертелис взглянет на неё, и с удивлением поймет, что ей уже не двенадцать лет, а двадцать, и тогда она выйдет за него замуж или за другого хорошего ученого человека, так же, как в свое время поступила мать. «Нет», — сказала Мошка, — «но здесь ты будешь в безопасности, у тебя будет крыша над головой, еда, друзья, будущее, книги». «Нет». Мушка закусила губу и уверенно покачала головой. Она вдруг поняла, что одних книг для счастья мало. Я не хочу счастливого финала, подумала она. Я хочу, чтобы моя история продолжалась. Мушка, я даже не уверен, куда пойду из города. Но подумай, какую жизнь я могу предложить помощнице Бродяжничать, спать в кустах, воровать куры и вылезать ночью из окна постоялого двора, чтобы не платить за комнату. А ещё полную свободу, когда ветер несёт тебя куда глаза глядят, подумала мушка, и бесконечную дорогу, где обочины заросли медно-рыжим папоротником, а по утру первый заморозок превращает лужи в бриллианты и лесные тропы, покрытые ковром из листьев, и утреннее солнце над головой и хрустальные дворцы, где свет льется через миллион окон, бросая радужные узоры на мраморный пол, и где шествуют леди в платьях с таким длинным шлейфом, что на нем можно выткать историю королевства. И вино, темное, как ежевичный сироп, который можно подтягивать под зеленым балдахином с бахромой, и причудливую речь, когда слышишь знакомые слова так же удивительно, как видеть свою трость в чужих руках, и незнакомые порты с огромными кораблями, а за ними бескрайнее море, сверкающее на солнце. Кто-то же должен присматривать за вами, мистер Клент, сказала она. Вы прожжённый лжец. Хорошие лжицы лгут только когда требуется К тому же, оставь я вам сарацина, вы бы его съели. Мушка протянула руку. Подумав ровно секунду, клиент вручил ей поводок с лёгким поклоном. Хочу поблагодарить Морин Оллер за её замечательную красочную книгу 1700 год. Сцены из лондонской жизни. Откуда я узнала о существовании брачных домов и почерпнула множество завораживающих деталей быта XVIII века. Ассоциацию Дуэлиантов, которая показала мне, что мир истории может быть полон юмора, рискованных выходок и артистизма. Коли на шоу из турагентства Кочевая Румыния, который устроил нам экскурсию по дикой местности этой израненной живописной страны, показал нам ее достопримечательности, обычаи и обитателям Захазеля за их многолетнюю поддержку. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Леонтина Бродская.